Правительство, знавшее о подготовке нового покушения, принимало контрмеры. 27 февраля полиция получила неожиданный подарок. Вместе с приехавшим в Петербург руководителем одесских кружков Тригони в номере его гостиницы был схвачен с оружием в руках желябов, который уже больше года тщетно искали по всей России жандармы. Андрей Желябов, сын дворового крестьянина Таврической губернии, исключенный из третьего курса Новороссийского университета за участие в «Беспорядках», В 1880 году стал фактически главой исполнительного комитета и в качестве члена распорядительной комиссии руководил всеми террористическими акциями. Несомненно, если бы народовольцам удался политический переворот, то революционное правительство возглавил бы Желябов. Ларис Меликов, за две недели до того предупреждавший царя о надвигающейся опасности, Утром 28 февраля с триумфом доложил Александру II об аресте главного заговорщика. Царь ободрился и решил на следующий день поехать в Михайловский манеж. 28 февраля сырную лавку на Малой Садовой нагрянула санитарная комиссия во главе с инженерным генералом Моровинским. При поверхностном осмотре следов подкопа комиссии не обнаружила, а производить обыск, не имея на то особого разрешения, генерал не решился, за что потом и был предан военному суду. Вечером на квартире Веры Фигнер спешно собрались члены исполнительного комитета. Арест Желябова явился тяжким ударом для народовольцев. Тем не менее, они решили идти до конца, даже если царь не поедет по Малой Садовой. Всю ночь снаряжались бомбы, сырной лавки, устанавливалась мина, которую должен был взорвать Михаил Фроленко. Руководство метальщиками взяла на себя Перовская. Дочь петербургского губернатора, она в 16 лет, сбежала из дома, поступила на женские курсы, а затем увлеклась революционными идеями. В день покушения 1 марта она проявила самообладание и находчивость. Когда выяснилось, что царь не поехал по Малой садовой Перовская обошла метальщиков и назначила им новые места на набережной Екатерининского канала, по которому должен был возвращаться Александр II. Наконец свершилось то, к чему так долго стремились народовольцы — В третьем часу дня в центре города раздались один за другим два взрыва. Первая бомба, брошенная Николаем Рысаковым под ноги лошадям, лишь повредила царскую карету. Погибли двое казаков из царского конвоя и проходивший мимо мальчик. Когда Александр II выбрался из кареты, вторую бомбу бросил Игнатий Гриневицкий. Царь и метальщик при этом взрыве получили смертельное ранения Александра Окровавленного с раздробленными взрывом ногами довезли до дворца. Срочно вызванные врачи государя спасти не могли. 1 марта 1881 года, 4 часа дня, над Зимним дворцом поднялся черный флаг. Гриневицкий умер в страшных мучениях, до конца сохранив самообладание. За несколько минут до смерти он пришел в себя. «Как ваше имя?» — спросил его следователь. «Не знаю», — был ответ. Имя революционера удалось выяснить только во время процесса по делу 1 марта. Геленевицкий родился в обедневшей шляхетской семье в Гродненской губернии. Лучший ученик Белостокской реальной гимназии, он мечтал посвятить себя науке. В 1875 году Игнатий поступает в технологический институт в Петербурге, но вскоре становится революционером. Поздней осенью 1880 года гриневецкий вошел в наблюдательный отряд Перовской. За несколько дней до смерти гриневецкий написал завещание, в котором предугадал свою судьбу. «Александр II должен умереть, не его сочтены». Мне или другому придется нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей России и эхом откликнется в отдаленных уголках ее. Это покажет недалекое будущее. Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его враги, его убийцы. Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы. Не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может. Дело революционной партии зажечь скопившийся уже горючий материал. бросить искру в порох и затем принять все меры к тому, чтобы возникшее движение кончилось победой, а не повальным избиением лучших людей страны. Утром 1 марта Гриневицкий по указанию Перовской занял самое ответственное место на Манежной площади, но когда царь изменил маршрут на Екатерининском канале, он оказался вторым. В течение нескольких недель Санкт-Петербург находился на военном положении. Повсюду стояли городовые, солдаты, сновали шпионы, ожидали народных волнений. И многие революционеры верили, что народная воля начинает приобретать репутацию силы, способной противостоять силам правительства. Особенно опасались выступлений рабочих. Рысаков предательски сообщил о целой организации в их среде. «Казачьи заставы отрезали рабочие окраины от центра». У народовольцев хватило сил составить обращение Исполнительного комитета к русскому народу и к европейскому обществу, опубликовать и распространить письмо Исполнительного комитета к Александру Третьему. В письме содержались требования амнистии всем политическим заключенным, созыва представителей от всего русского народа, а для обеспечения их выборов – свободы, печати слова – Избирательных программ. На фабриках и заводах рабочие народовольцы ждали призыва к забастовкам и демонстрациям, или даже к открытой борьбе, к восстанию. Но никто из руководителей не являлся. Полученная на третий день прокламации народной воли не содержала конкретных призывов к действиям. По существу, исполнительный комитет в своей террористической борьбе оставался узким, строго замкнутым заговорщическим кружком. Сразу же после 1 марта были схвачены Гельфан, Тимофей Михайлов, Перовская, Кибальчич, Исаев, Суханов, а затем Якимова — Лебедева, Ланганс. После 1 марта друзья советовали Перовской бежать за границу, но она предпочла остаться в Петербурге. Желябов решил, что в интересах партии должен лично участвовать в судебном процессе, пропагандируя идеи народной воли. Он написал прокурору судебной палаты заявление, в котором потребовал приобщения себя к делу 1 марта, и выразил готовность дать уличающие его показания. Эта необычная просьба была удовлетворена. Суд над первомартовцами проходил 26-29 марта под председательством сенатора Фукса и под надзором министра юстиции Набокова и приближенных нового царя Александра III. В начале заседания было зачитано постановление Сената об отклонении поданного накануне заявления Желябова о неподсудности дела особому присутствию Сената и о передаче дела суду присяжных. Желябов, Перовская, Кибальчич, Гельфман, Михайлов и Рысаков обвинялись в принадлежности к тайному сообществу, имеющему целью насильственное неиспровержение существующего государственного и общественного строя и участие в цареубийстве 1 марта. 29 марта суд вынес приговор «Смертная казнь всем подсудимым». Беременный герфман касть была заменена ссылкой на каторжные работы, однако вскоре после родов она умерла. Только два человека решили спросить Александра Третьего пощадить и простить убийц отца во имя евангельских заветов. Писатель Лев Толстой и философ Владимир Соловьев. Но царь оставил приговор в силе. Утром 3 апреля... Из ворот дома предварительного заключения на Шпалерный выехали две высокие черные платформы — Желябов и раскаившийся Рысаков на первой, Михайлов, Перовская и Кибальчич на второй. На груди у каждого висела доска с надписью царю убийца». Все они были повешены.